— Ну, потому что этого писателя здесь никто не знает. — Вы так считаете? Держин по-прежнему смотрел на меня со своей странной усмешкой. — А что вы скажете, если услышите, что этого вашего Сима здесь, наоборот, все знают и многие даже почитают, и что вот эти люди, которых мы называем Симитами, это и есть его сторонники? Что вы на это скажете? — повторил он настойчиво. — Я скажу, что это чушь.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 — Если вам интересно, — сказал Дзержин, — могу вкратце рассказать. Мне, конечно, было интересно. И вот, что я услышал от Дзержина Гаврилча. Движение семитов зародилось еще при жизни Сим Симыча и моей. Впрочем, тогда это было еще не движение, а многочисленная, но разрозненная толпа поклонников».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 а у одного даже его собственная работа по структурно-лингвистическому анализу КПЗ. Само собой, от этого кружка остались рожки да ножки, но тут же стали возникать другие кружки, общество, объединение, и все они назывались СИМ, хотя расшифровывали это слово по-разному. Высылая Карнавалова за пределы страны, тогдашние власти надеялись, что на этом движение и прекратится, но сильно ошиблись.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 К настоящему времени практически все произведения Сима изъяты и уничтожены. Если, скажем, в пределах Первого кольца кто-то, может быть, еще тайно хранит какие-нибудь книги Сима, то в Маскарепе это совершенно исключено. — Значит, вы все-таки с этим движением покончили, — выразил я Надежду. — Что вы! — горько усмехнулся Держин. — Наоборот. После того, как его разгромили, оно только и началось. И больше того. Оно приняло такие формы, с которыми бороться уже совсем невозможно. У движения нет никакой организационной структуры. Нет никаких кружков, никаких списков. Каждый, кто хочет, может считать себя семитом, но никто в этом не признается. «А откуда же вы знаете, что они вообще существуют?» «Это узнать нетрудно», — сказал Серамахин и показал на стенку. «Кто-то же это пишет. Вы видите?»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 Но вскоре внимание редакционной комиссии и службы Безо было привлечено к тому, что в книгах, газетных статьях, официальных заявлениях и личных письмах коммуняне стали часто, и в некоторых случаях совершенно не к месту, употреблять такие слова, как «симптом», «симбиоз», «симпатия», «зависимость», «про сим», «но сим», «ко сим»,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 На мой вопрос, какую цель ставят перед собою семиты, Дзержин сказал, что они рассчитывают на восстановление в России самодержавной или, как некоторые ее называют, симодержавной монархии. но ну, надо же, сказал я, неужели еще сейчас, в 21 веке, есть люди, которые верят в необходимость монархии? Еще бы, согласился Дзержин с непонятным мне воодушевлением. Монархическая идея очень даже жива и популярна. И вот если вы внимательно присмотритесь к нашим коммунянам, вы прочтете в их глазах надежду на то, что когда-нибудь монархия будет восстановлена. «Какие странные вещи вы мне говорите!» — сказал я. «А кого же эти ваши семиты хотели бы видеть царем?» «А вы не догадываетесь?» «Нет». серомахин подошел к двери, заглянул в замочную скважину и, убедившись, что там никто не стоит, приблизился ко мне и сказал